Глава 17. Обретя силы. Листья желтели, скукоживались и медленно покрывали шуршащим ковром землю. Деревья раздевались, готовясь примерить шубку из белоснежного искристого снега. Ветер разносил опавшие листья, выкладывая их узорами. Охотница брела по роще, пытаясь почувствовать ближайшее из живых существ. Последнюю неделю Лилит тренировал уже доступные ей умения. Сегодня ей предстоит доказать ведунье, что она достигла и обуздала силы третьей ступени. Ежедневные тренировки выматывали, но болели не мышцы, а голова. Чтобы компенсировать и не ослабеть в край, девушка изредка бралась за меч и нападала на невидимого противника, отрабатывала шаги и взмахи, оттачивала удары. Тефрикс занималась приготовлениями к зиме и не мешала своей гости, пока та изо всех сил старалась познать границы своих умений. Освоение ступеней давалось не слишком легко, но быстро. Лид была уверена, что ведунья, хоть и не подает виду, помогает ей с этим. Вторая ступень стала доступна девушке уже через три недели после прибытия в рощу Первородных а вот доказать не это оказалось сложнее, чем ощутить силу. В ту ночь ей снился огромный волк. Он выл и убегал от охотницы, и лишь кончик хвоста оставался в поле зрения. Она бежала за ним по бурелому, царапая руки, падала, стесала колени, поднималась и вновь бежала за зверем. Проснулась тогда Лилит на заре, и вместо усталости, которая преследовала ее все это время, Почувствовала прилив сил. Будто открылось второе дыхание. делился она эмоциями с ведуньей. Так кивнула головой и назначила на вечер проверку. Первым делом заставила взять в руки меч и набрала жменью спелых черных ягод. Это была проверка на ловкость. Заметит ли снаряд? Разрубит ли в полете? С первого раза охотнице удалось заметить и только три ягоды. Потом пять. Затем шесть. Когда дело дошло до десяти, Эфрикс смилостивилась. Клинок меча затупился, но Лилит прошла это испытание, хоть и не с первого раза. Потом была проверка на силу и скорость, когда ведунья бросала в противоположную от гости сторону орехи размером с кулак. Девушке необходимо было догнать и поймать, а затем сбить ими развешанные на деревьях мишени из венков. На слух и зрение, где ведунья становилась на противоположном краю поляны и шептала слова себе под нос. Если Лилиид могла повторить дословно, испытание считалось пройденным. Последним проверяла Эфрикс регенерацию, располосовав охотнице руку от ладони до предплечья. «Концентрируйся!» — рычала ведунья, наблюдая за тем, как ее гости истекают кровью. «Первое время придется направлять всю свою силу на то, чтобы организм залечил рану. Потом это будет проходить само, без твоего вмешательства. А сейчас постарайся!» И она старалась. Действительно сосредоточилась только на боли и крови. Мысленно представляла, как рана закрывается, как появляется тонкий розовый шрам, Мир поплыл, в глазах потемнело. Слух, на котором девушка сейчас не концентрировалась, уловил несколько слов. «Остановила кровь. Уже хорошо». После этого двое суток Лилит провела в горизонтальном положении, не в состоянии даже поднять голову от твердой подушки, набитой злаками. «Так всегда», — приободрял ее Эфрикс, преподнося отвары, которые должны были восстановить резерв сил. С того дня минуло еще несколько недель. Она брела по лесу и выискивала животных. Стояла глубокая ночь, но охотница ни разу не споткнулась о корень или упавшую ветвь. Зрачки девушки приобрели белый цвет. Она видела во тьме. На столе лежал пожелтевший скрюченный на уголках лист. На нем черными чернилами было нарисовано дерево с шестью ветвями. Эфрикс склонилась над ним и вчитывалась в выведенные женской рукой надписи. Второе — ускоренная регенерация, улучшенное дневное зрение и слух, сила и ловкость, ступень физического развития. Выше по стволу значилось третье. Умение первое — ночное зрение, внешние изменения — Зрачок охотника белеет, приобретая матовость и туманность. Предположительно, умение получено от Авандана, бога пламени. Умение второе — замедление течения времени. Замедляется все в округе, кроме самого охотника. Требует сильнейшей концентрации. Длительность замедления зависит от доступных в момент использования сил. Предположительно, умение получено от Лиеры. Богини воды». Последствия. Сильнейшее изнеможение — кровотечение износа. В худшем случае — потери сознания. Эфрикс усмехнулась. Она не жалела о том, что взялась обучать дочку Хельмунда. Знал бы он, кем станет его дочь, не жалел бы о том, что Фрида родила ему не сына. Дальнейшее было записано со слов самой ведуньи. Девушка оставила свободное место для того, чтобы позже вписать свои мысли и чувства. Четвертое. Умение первое. Приручение зверя размером не больше кошки, периодом не более 30 ударов сердца. У будущих звероловов все умения даются легче. Умение второе. Непозволение посторонним вмешиваться в разум истинных. Чуть ниже приписка уже мыслей самой Лилиид. Скорее всего, речь идет о гипнозе и внушении. Дальнейшая девушка переиначивала и записывала по-своему. Читая символы, Эфрикс хмурилась, иногда совершенно не понимая значения написанного. Пятое. Умение первое. Охотник сканирует противника на наличие слабых мест. Обнаружение болевых точек. меня второе. Усиление оружия. Эфрикс говорит, что бог-покровитель — мог подпалить наконечник стрелы одним взглядом и запустить ее в полет. Да так, что пламя на кончике не потухнет и не повредит стрелу. Сие умение я ставлю под сомнение, так как звучит уж слишком нереально. Стрелу можно поджечь традиционным образом и смочить в яде без обращения к силам. Виду не скривилось, ведь своими глазами видела подобные трюки. Далее древо разделялось на шесть ветвей. Лилит еще не успела заполнить их, только подписала. «Ветвь зверолова, ветвь сказителя, ветвь травника, ветвь лекаря, ветвь бойца, ветвь иллюзиониста». «Есть еще одна ветвь», — усмехнулся Эфрикс. «Но о ней ты узнаешь позже, охотница». Вот только Лилит не слышал ее слов. Она давно спала. Всадница на огненно-рыжем коне отбыла, когда землю припрошила первым снегом. Ведунь ей так и не удалось уговорить охотницу провести зиму в роще. Рвалась девушка в мир, переживала о друзьях. Сколько бы ни взывала она Кэштусу, не слышал ее бог. Эфрикс рассмеялась и сказала, что случай не любит ее владений и не явится ни за какие коврижки. Роща осталась за спиной высоким черно-белым частоколом. Объехав стороной пепелище, которое так и не убрали, Лилит направила огонька на юго-запад. Так ей велела интуиция. Еще несколько дней бог случай не приходил на ее зов. На третий сутки явился. Лилит как раз расседлала коня и стренужила. Ветки с неохотой занимались пламенем, шипя и выкидывая искры. Охотница обрела силы. Сэллис была бы довольна. Девушка услышала этот немой вопрос. Поглаживая пальцами правой руки запястье широко-фиолетовой лентой, она заговорила. «Аназема!» Она выпила отвар из аназемы, возвращенной на трупе силы Бога. «Знаешь, что от этого бывает?» В случае охнул, но по его глазам девушке ничего не удалось прочитать. «Говори». «Я бы сдох, как говорят у вас на земле. А сестра...» «Не знаю». «Ты утверждаешь, что она жива». «Но зачем такие меры?» Лилейт повесила над пламенем небольшой котелок, подаренный ведуньей из рощи, залила туда воды из реки. «Охотница, мое время заканчивается. Я не бог мира этого. Не могу я тут долго быть». «Из-за меня. Ведь некто выше по рангу... Запретил ей пользоваться тем, что она присвоила себе. «Энне!» — зашипел случай, сжимая в руках черные игральные кости с красными точками. «Кто это?» — впервые слышу. Степину услил. Она подняла глаза на бога, который кровожадно усмехался. «Ты ответишь мне?» «Создатель мира. Демиург. Может ли он предать?» «О чем ты?» Мужчина мотнул головой и растворился в воздухе. «Вот и поговорили», — буркнула девушка, возвращаясь к костру. «Хоть бы подсказал, в какую сторону мне ехать». Сзади послышалось недовольное фырканье огонька. Дни сменялись днями. Лилиид продолжала ехать в сторону Нулбанара. Она руководствовалась тем, что если весь юг оцеплен, значит, Гиллиам повел бы людей на север но так как он королевич, хоть и без права на трон, то все его связи сосредоточены в столице. Осталось только найти охотников. Девушка не верила, что они погибли или попали в лапы ордена. Но, проведя часть лета и всю осень в седле и доме первородный, Лилит не знала совершенно ничего, нужна была информация. Равнины и долина остались позади, земля начала бугриться, обрастая холмами, Охотница старалась ехать вдоль основного тракта, но не по нём. Ветер с трудом пробивался через деревья и холмы, потому она, наконец, смогла распрямить спину и не пригибаться так близко к лошадиной шее только для того, чтобы согреться. На пути к Нулбонару располагался небольшой городок, разросшаяся деревенька, носящая название Ламук. Ходили слухи, что бургомистры сего городка меняются каждую весну. Выбора у лилиит не было. Одежда протерлась и почти не согревала, меч затупился, подковы на лошадиных копытах превратились в труху. Взвесив в руке увесистый кошель с деньгами, охотница приняла решение заехать в ламук. Стен, которые должны были защищать горожан от врагов и зверей, не было. Даже чистокол, которым зачастую обносили селение, отсутствовал. Первые щупальца беспокойства обхватили глотку, но отказаться от своей задумки Лилит не желала. Тонкие улочки города привели девушку к центру, на рыночную площадь. Палатки, которые видела девушка только на ярмарках, занимали все свободное пространство. Пахло жареным мясом и хлебом. Зазывало перекрикивали друг друга, смешиваясь в ужасную какофонию звуков. Первым делом охотница нашла мастерскую кузнеца. На пороге посетительницу встретил молодой парнишка, с лихо зачесанными назад маслянистыми волосами. Он окинул Лилиид взглядом, будто оценивая платежеспособность. «Ковали у вас есть?» Паренек не ответил, а лишь подбирал челюсть, глядя на Малабу, которую вела девушка под узцы. «Подкову поменять?» — откашившись, заговорил он. Лилиид не успела ответить, а изнутри уже гаркнули. «Акар! Сколько можно жар выпускать? Что там? Юноша выскочил на улицу, затворив за собой дверь. «Следующая мастерская Коваля», ответил Акар. «А к нам не желаете ли зайти, госпожа?» «Желаю, но лошадь важнее». Не дослушав лепета, что нес под мастерье кузнеца, охотница прошла вверх по улице и постучала в соседнюю дверь. Долго ей не открывали, а потом в узкую образовавшуюся щель Просунулась голова седого мужчины с длинной белой бородой. «Чего надо бы надевиться?» «Коня подковать?» Коваль, как и мальчишка, отвесил челюсть до пола. «Малабу! Настоящий малабу!» Мужчина вышел на порог в одном фартуке. «Сколько?» Но Коваль ее, казалось, не слушал. Он тряс бородой и бормотал себе под нос. «За всю жизнь одни быки!» Ослы и кошлатки. Какой красивый конь, натренированный. Кто вы, девица? — Это имеет значение? Лилит уже переминалась на ногу от холода. — Вовсе нет, — встрепенулся мужчина, вспомнив, что держит человека и коня на морозе. — Сейчас ворота отворю. Погодьте. Дверь захлопнулась перед носом охотницы, а через минуту заскрипели петли и две большие створки, принятые за сплошную стену, разошлись, открывая проход в мастерскую. Огонек фыркнул и первым зашел в помещение. Коваль закрыл ворота и обратился к Лилеид. «Хозяйка, я не уверен, что смогу совладать с малообу. Стар я уже». «Он послушный мальчик», — ответила спустя мгновение охотница. «Дай ногу мастеру». Огонек мотнул головой, но послушно протянул. Правая передняя копыта к — ковалю. «Изумительно!» Переходя на чистый язык, воскликнул мужчина. «Сколько времени это займет и сколько денег съест? Через час сможете забрать, а деньги... Пусть это будет подарком мне к старости лет». «Хотя бы за материалы?» Смутилась охотница, понимая, что коваль не собирается брать с нее денег. «Десять серебряных», — отозвался мастер, уже применяясь к коню. Лилит отсчитала десять монет с профилем принца Айвории и вложила их в мозолистую морщинистую руку. Не беспокоясь об огоньке, девушка покинула мастерскую Коваля и вернулась вниз по улочке к кузне. В этот раз подмастерье не встречал ее у порога, и девушка вошла в мастерскую без стука. Жар стоял такой, что Лилит долго боролась с желанием скинуть всю одежду. По лбу потек пот. От резкого перепада температуры Закружилась и разболелась голова. «О, леди вернулась!» — скрикнул Акар, выскакивая перед посетительницей. «Что желаете? Бляху на пояс? Аккуратный стилет, который можно спрятать в корсете? Или прикажете сковать удивительное украшение? Так это вам к ювелирнику, а не к нам. Убрать зазубрины и наточить?» Девушка вытащила меч и аккуратно передала парнишке. «Мать честная! Мастер, взгляните!» С тиролом вздохом из-за ширмы вышел тучный мужчина с густыми бровями и усами. Он вытер маслянистые руки от тряпку и кинул ее под ноги. Подошел к мальцу, которого приютил, и обучил некоторым хитростям своего дела. В руках Акар держал легкий меч около двух локтей в длину. Видно было, что оружие повидало немало битв. Это о нем говорили зазубренные погнутости. Но, несмотря на все, меч выглядел достойно. Но не это привлекло внимание мастера. У самого лезвия значилась небольшая черная метка. Иногда они говорили о том, откуда пришел материал, но чаще всего это была и диаграмма имени кузнеца. «Тейн!» «Чтоб меня, случай, в задницу поцеловал! Это же работа Тейна!» Кузнец совсем другими глазами взглянул на посетительницу. «Где он теперь?» Лилит отвела взгляд а потом взяла себя в руки и встретилась с печальными светлыми глазами мастера. Было в них что-то такое, что заставило сказать правду. Мертв. Кузнеца Тейна не стало несколько лет назад. Мужчина опустил глаза. Охотница не торопила его. «Расскажи мне все, что знаешь. Я починю твое оружие, деточка. А ты расскажи мне о моем брате. Прошу».